Но мне, хочешь, верь, хочешь, мне, даже не приходилось перебарывать в себе соблазн. А то, что не надо. Как зверю не нужна кожаная куртка от кого-нибудь там Гуччи, или кто там у них куртками заведует, и последний модель Бентли. Так вот я считаю тот же зверь, которому всегда хватало собственной шкуры, а нужна была лишь охота, дичь и погони за спиной. Так тогда жизнь казалась полной. Кстати, этого вот сейчас и не хватает. Как того же зверя посади в клетку, пустив золотую, все равно начнет медленно подыхать с тоски. Красиво излагаешь, помолчав, сказал лихабаб проникновенно, образно. А как же вдруг так случилось-то? Казино банк я не срывал, перебил Мазур. Такие залипухи я приберегу для участкового. Ага. — А для меня ты не иначе приготовил историю про наследство. Какой-нибудь африканский царёк, которым ты спас жизнь, разве нету таких? — Найдутся и такие, — легко согласился Мазур, — который, помирая, оставил тебе наследство. Старшему сыну неулаженный конфликт на юге, среднему — на севере, а спасителю моему другу сердечному Мазуру сундук с алмазами. — А ведь тепло, — как говорят в детских играх. — Невесело усмехнулся Мазур. В корень зришь, чертяка. Можешь верить, можешь нет, но я обогатился с одного лишь гонорара — за разовую работу по профилю. Ну, почти по профилю. С учетом того, что работа приходилась на суше, а не в родимом подводном царстве. Помнишь, как у классиков это смотря какой отец? Так и я могу сказать, смотря на кого работаешь. И на кого же, или это великий секрет? — Ежели имен не называть, а я называть уж прости не стану, то секрет невеликий. — Есть такое слово? — олигархи, — слыхал, поди. — Да откуда ж нам? Мы ж с подвалов не улазим. Лихобаб потянулся к бутылке. — А вот раньше у тебя были другие наниматели. Вернее, один единственный лица, не имеющий, которому ты присягу, между прочим, давал. — Это не трожь. Присягу не нарушал. Больше четверти века исполнял государь его службу. Отправлялся, куда пошлют, блюдя верность присяги. И заслужил, понимаешь, заслужил. Уж одну работу исключительно на себя и для себя я заслужил. Мазуру взял кружку, которую подвинул к нему лихабаб Выпил, не сжираясь, тостов и чокань. Когда узнал, что мне будет ребенок, в башке что-то щелкнуло. Вот кто-то хлопнул по выключателю. Что подумала, составлю ему блестящую груду орденов до да медали. Так ведь это только для меня, они не ценность, потому что за ним моя жизнь. Люди, ну и из которых уж нет, кровь своя и чужая. Для посторонних же это всего лишь железки с ленточками. А ведь я, блин, уж не мальчик. И шансов что-то взять от этой гребаной жизни у меня осталось мало. А я хочу быть уверен, случись что со мной? Детё не будет ни в чем нуждаться и станет поминать отца лишь добро Ну, хорошо, — махнул рукой Лихобаб. — А что, работа на олигарха так хорошо оплачивается? Почем двадцать соток в Подмосковье стоит? — Не трудись, в нулях запутаешься. — И этот олигарх нанял тебя грохнуть кого-нибудь? — Знаешь, я все таки обидеться могу. — «Несмотря на общее героическое прошлое», — очень серьезно произнес Мазур, — «я же сказал, что работа была по профилю. Собственно, заниматься пришлось почти тем же, чем мы с тобой занимались в эльбах лаки и не только в нем одном. То есть помогать удержаться у власти правящему режиму, потому в сохранении режима кровно был заинтересован мой наниматель». У олигарха в том царстве и государстве не начмели свои собственные коммерческие интересы, которым много бы угрожало, случись там переворот или темпаче революция. — Совершенно в точку, — сказал Мазур. — И кроме того, у него еще нашлись там и интересы. — Но я узнал об этом уж, находясь в задании. — Видишь ли, страна-то была африканская, более того. «Одна из тех, что словно алмазными месторождениями». «Ах, вот оно что! Именно так, и никак иначе!» «И кроме всего прочего, в тех краях образовались бесхозные алмазы. Уж так уж получилось!» «Ага! Известно, насколько бесхозным бывает такое добро!» «Понимающе хмыкнул Лихобаб. Ну-ну! Значит, тебе поступило в водное на завладение бесхозным добром!» «Можно и так выразиться!» И много было добра. — Вполне. Какой-нибудь Белоруссии хватило бы на несколько госбюджетов. И Хабаб присвистнул. — И ты, выходит, справился с заданием? — Справился, — сказал Мазур. — Отсюда и дом, и машины и все остальное. Скромный процент от того добра, который, наконец, нашло своего хозяина. — Почему ж тебя не убрали? — Понятливо подхватил Мазур потому что сейчас все-таки не безумные девяносты, а прагматические нулевые. В седьмом году уж не разбрасывают с профессионалами налево и направо, где сколько свистни и к нам новые набегут, не хуже прежних. Нет, теперь профессионалов принято беречь и избавляться от них только в самых крайних случаях.